Глава 7. Минут через десять Александр начал приходить в себя и даже принялся посматривать в сторону Изабеллы, продолжавшей мило общаться с императрицей. Заметно успокоилась и сама испанская принцесса. Она тоже кидала уже не такие потерянные взгляды в нашу сторону. Да и вообще, общая психологическая обстановка в палате заметно разрядилась. И еще свободнее она стала, когда после звонка Филиппа-младшего, Две молоденьких медсестрички притащили поднос с фужерами и две бутылки шампанского в ведерках со льдом. Какое-то время мы потратили на распитие кислой шипучки с произнесением взаимных хвалебных тостов, пока старшие не решили продолжить общение в своем тесном кругу, скинув на нас заботу о принцессе. — «Молодые люди, — напутствовал нас бабуся, — видите себя прилично и не обижайте Изабеллу. Девушка, оставшись с нами наедине, сама разговор начинать не спешила и просто стояла, опустив глаза в пол. Александр тоже не особо желал общаться, разглядывая одну из картин на стене. Николай вмешиваться не хотел от слова совсем и всем своим видом показывал, что честь начать общение принадлежит исключительно мне. Вздохнув, я натянул дежурную улыбку. Изабелла, во-первых, хочу сразу сказать, что произошедшее сегодня для нас с Николаем Александром стало полнейшей неожиданностью. Во-вторых, убедительно прошу на меня не обижаться из-за дуэли с твоим дедом и вот такого его состояния. Я указал в сторону кровати. Во всем произошедшем вам стоит винить только себя. Очень надеюсь, что ты это со временем поймешь». Испанка подняла на меня глаза и кивнула. «Мне действительно понадобится некоторое время, чтобы разобраться во всем случившемся». «Очень рад это слышать. Теперь, наверное, стоит поговорить о нашем совместном поведении в компании молодежи». Я начал подбирать слова. «Ну, я имею в виду отношение к тебе, Бурбонов, Медичи и Гримальди после...» «Я поняла», — опять кивнула Изабелла. «Так вот, трудности я вижу только со стороны Георга Виндзора. Со стороны остальных наших друзей проблем быть не должно. А ты как сама считаешь?» «Согласна», — вздохнула испанка. «Сестры Гримальди очень спокойны, уравновешенные девушки. С ними действительно проблем быть не должно. Со Стефанией Бурбон уже сложнее. Вот она может высказать что-нибудь жесткое и очень обидное». В резкой форме могут отреагировать на мое появление и Умберто с Джузеппе Медичи в силу своего итальянского темперамента, но вот до прямых оскорблений они оба не опустятся. «Георг же?» — голос Изабеллы слегка дрогнул. «Георг может отреагировать очень неадекватно». Изабелла была абсолютно права, и я задумался. Действительно, может получиться очень некрасивая ситуация, особенно с Георгом. И дело тогда вообще кончится выяснением отношений между родами Романовых и Виндзоров. Значит, необходимо по дороге в Монако прикинуть такой вариант, чтобы избежать всех возможных эксцессов. А пока. Изабелла, твоя главная задача самой не спровоцировать кого-нибудь из молодых людей на агрессию, в остальном же попробуем что-нибудь придумать. Теперь давай перейдем непосредственно к Александру. Но мне язык не повернулся употребить термин «твой будущий муж». Хочу ответственно тебе заявить, что Александр у нас хоть и отличается некоторым легкомыслием, но это вполне компенсируется его прекрасным характером. Кроме того, Алекс — добрый, отзывчивый, понимающий славится чувством юмора. Уверен, через очень короткий промежуток времени ты это сама увидишь и поймешь, как тебе повезло. — Не сомневаюсь, Алексей, — опять опустила глаза в пол Изабелла. — Идем дальше. — Ко всему сказанному тебе императрице Марии Федоровной советую прислушаться, — продолжил я. Мария Фёдоровна у нас в роду является серым кардиналом и ссорится с ней, я тебе очень и очень не советую. По всем остальным вопросам разберёмся по ходу. У тебя самой к нам есть какие-то вопросы? Если возникнут, я обязательно спрошу. Отлично. Моё выступление прошу считать законченным, а вот по текущей обстановке в нашей большой молодёжной компании тебя просветит Александр. Я с глумливой улыбкой повернулся к брату. Александр, будь так любезен. Шурка, кинув в мою сторону многообещающий взгляд, вздохнул и натянул на лицо улыбку. «Конечно, Алексей!» — его голос чуть не сорвался. «А из ближайших планов у нас следующее». Моя подстава удалась. Чем больше рассказывал Александр, тем его голос становился ровнее и ровнее, да и Изабелла была уже не такой скованной и зажатой. В конце концов испанская принцесса начала задавать уточняющие вопросы, а шурк вполне развернуто на них отвечал. В один из подходящих моментов я подал Николаю знак отойти, якобы для того, чтобы наполнить свои опустевшие бокалы шампанским. У столика мы с ним задержались, и коляшка не удержался от комментария. Слава тебе, Господи, похоже, бабушка сделала все от нее зависящее, чтобы Изабелка осознала и прониклась возникшей возникшую непростой ситуацией. И я так думаю. лёха как ты правильно сказал, главное, чтобы у Изабелки при ее-то гордости в один прекрасный момент колпак не сорвало, и она чего-нибудь не исполнила. Николай вздохнул. «Как думаешь решать вопрос с Георгом? Если хочешь знать мое мнение, британца надо каким-то образом подготовить». «С отцом и дедом необходимо на эту тему посоветоваться», — поморщился я. «Уж то, что а международный конфликт нам точно не нужен». «И я про то же». Из больницы мы вышли в четвертом часу дня, а я, помню наш разговор с подполковником Михеевым, уже у самых машин кортежа извинился и попросил бабулю задержаться для личного разговора. «Долго не секретничайте!» — хмыкнул царственный дед и залез в машину. Бабуля же заинтересованно протянула. «Чего хотела, внучок?» «Бабушка, тут такое дело. Если в двух словах, то сегодня я разговаривал с Владимиром Ивановичем». «Продолжить я не успел, бабушка меня прервала». «На я!» — обедничал все-таки Вовка, — улыбнулась она. «На что и был расчет. И что вы там между собой порешали?» а «Задача, похоже, упрощается в разы» но как бы мне не пришлось платить слишком большую цену за идиллию в семейных отношениях Михеевым. Бабушка, как ты могла подумать, что Владимир Иванович мог на тебя кому-то наябедничать? Нарочито нахмурился я и очень аккуратно продолжил. Он лишь признался мне, что Маргарита Викторовна делала ему очень прозрачные намеки в отношении некой огромной суммы, переданной подполковнику на ответственное хранение. А так как супруги своей Владимир Иванович ничего о деньгах не говорил, то он сделал простой вывод. Я замолчал и невинными глазами посмотрел на бабулю, которая, в свою очередь, с подозрением разглядывала уже меня. «Лёшенька!» — голос старушки был ласков до отвращения. «Ты же меня обманываешь!» «Регулярно, бабушка, но «Ну, не в этот раз». «Точно врёшь!» — вынесла окончательный вердикт императрица «Весь в отца и обоих дедов уродился на мою голову. Чего ты добиваешься?» Я улыбнулся. «Всего два условия, бабушка, и ты получаешь фактически неограниченный доступ к деньгам. Первое условие. Обещай, что потраченное тобой пойдет на действительно благие цели. Второе. Ты исполнишь парочку моих совершенно необременительных для тебя просьб». Императрица поморщилась. «Знаешь, Алексей, что касается первого пункта, то я глубоко обижен на тебя за подобное недоверие. И только возможность сделать этот мир хоть чуточку лучше заставляет меня согласиться на столь оскорбительные условия». «Да, обещаю тебе, что деньги пойдут на благие цели. Ты удовлетворён?» «Полностью кивнул я. Что по второму пункту?» «Если твои просьбы не нарушают никаких моральных и этических норм, то я внимательно слушаю». «Первая просьба, бабушка», — я хмыкнул. «Михееву так понравилась прошедшая ночь, что Владимир Иванович очень хочет, нет, жаждет, чтоб твои заходы через его супругу продолжались подольше». «О, ну ты про что!» Бабка не удержался и хихикнула. «А Маргош, похоже, отдалась моему поручению со всей ответственностью». «И именно что отдалась?» — опять хмыкнул я. «Уговорил. Сделаем вид, что Маргоша старалась не в полную меру, и по этой причине высокие договаривающиеся стороны не пришли к соглашению». И, заметив, что я напрягся, императрица пояснила. «Лёшенька, сделаю всё красиво, Вовка будет доволен. Что у тебя там ещё?» Дополнение к этой же просьбе. Надо бы Маргариту Викторовну хорошенько приодеть в местных бутиках. Не вопрос, бабуля отмахнулась. Уже запланировала, когда Маргоша насчет ейного супруга задачу ставила. Надеюсь, не с наших с тобой денег? Императрица не удостоила меня ответом, а просто отмахнулась. Дальше вещай, внучок. Хотелось бы и Валькирием с девушками из морского спецназа шопинг устроить за счет Романовых. «Представляешь, бабушка, насколько мир вокруг станет лучше, когда все они получат несколько роскошных платьев от кутюр?» Императрица несколько секунд пристально меня разглядывала, а потом заявила. «Лешенька, если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты в детстве подбирал на улице всех бездомных кошек и собак и тащил к себе в имение. Но я тебя знаю и не могу понять, что тобой движет». «Справедливость, бабушка. Так что у нас там насчет последнего пункта?» «Найду время сама девок по бутикам свожу», — вздохнула она. «Ты удовлетворен?» «Бабушка, ты у нас самая лучшая». Первым делом, когда мы выдвинулись в Монаку, я отчитался перед старшими родичами о поведении Александра и Изабеллы. Особое внимание, пометуя о прошедшем разговоре с бабулей, обратил на заслуги императрицы, после выступления которой испанская принцесса вела себя весьма прилично а потом доложил о наших общих опасениях в отношении Георга Виндзора. Выслушав меня, царственный дед похвалил бабку, а потом с раздражением протянул. «Согласен, Георг в приступе вполне понятной ревности может сотворить что-нибудь непотребное». Он на секунду задумался. «Короче, звонить Виндзору-старшему я не собираюсь, слишком много чести, и решение этой проблемы повисает на тебе, Лёшка. Справишься?» «Постараюсь», — поморщился я. «Не надо стараться, внучок, надо делать. Братья Медичи, если они вообще появятся, тоже повисают на тебе, как и Стефания Бурбона и обе сестры Гримальдии. Про нашу дерзкую молодежь промолчу, ты их крепко в узде держишь. Задачу уяснил?» «Уяснил». «Надеюсь, на тебя и уповаю». «Теперь что касается наших испанских пассажиров. Если честно, не думал, что Филипп представляет собой до такой степени непрезентабельное зрелище». Дед ухмыльнулся. Так-то увиденное, кто б что ни говорил, очень радует глаз, но вот с точки зрения официального сватовства, гости, многочисленные родственники, фотографии, все дела, не Камильфо. Во всем мое человеколюбие виновато Говорили же люди, нет человека, нет проблемы. А их не слушал, и тебя, лёшка с Спонталыка, сбил, приказав испанского королька наглухо не валить. Вот и имеем опять очередные проблемы на ровном месте. Тут в пламенный монолог деда вмешался мой родитель. Да какие проблемы, отец? Подумаешь, Филиппок не ходячий что? Александровичи прилетят, формальности соблюду так свадьбе этот царственный коллега уже точно сможет самостоятельно передвигаться и даже поднимать заживший культяпкой бокал за здоровье молодоженов. «Все равно», — буркнул дед, — «у меня прям руки чешутся у добить, а дела вести с его более покладистым сынком». Ещё какое-то время между отцом и дедом шло обсуждение всех тех выгод, которые получит Романова от сотрудничества с Савойскими. И когда они оба уже выдохлись, я решил поинтересоваться. «А что, Александровичи в Монако прилетят?» — ответил мне родитель. «Не все, только Сан Саныч с Петром Санычем и родители Александра с Николаем. И перед нами встают проблемы их достойного размещения. Сам понимаешь, в отеле нормальных номеров не осталось, хорошие апартаменты тоже под большим вопросом, Вот и придется договариваться с князем Гремальди о размещении наших родичей у него во дворце. Слава бог повод есть. Как-никак старшая внучка князя за Николая замуж выходит. Ладно, будем разбираться по ходу пьесы. Дальше старшие родичи углубились в обсуждение бытовых вопросов, а я притих. Не вспомнили про меня с Соней? И слава богу! В отель мы с братьями заскочили буквально на 10 минут, чтобы переодеться. Изабелла же осталась ждать нас в ресторане. Непосредственно у номера рядом с постом Дворцовых нас ожидал Нарышкин-старший. «Ваше императорское высочество, добрый день. Алексей Александрович, вы хотели меня видеть?» «Добрый день, Александр Петрович. Поприветствовал я генерала вслед за братьями. Проходите, у меня действительно есть для вас дело». Оказавшись внутри номера, я, чтобы не терять время, сразу провел Нарышкина в тот угол, где мой родитель оставил сумки. «Здесь 20 миллионов рублей в разной европейской валюте», — указал на сумке я. «Это вам от меня на оперативные расходы. Никаких расписок в получении требовать не буду, но отчет о тратах, который вы, конечно же, составите, проверю лично». На лице генерала отразилась целая гамма разнообразных чувств, преобладающим из которых было удовлетворение. Нарышкин явно остался доволен подобным подарком. «Алексей Александрович», — широко улыбнулся он, — «от своего лица и лица...» — генерал многозначительно кашлянул. Благодарю за такую неоценимую и очень своевременную внебюджетную помощь. Обещаю, что каждая денежная единица из этих сумок будет потрачена на обеспечение, ну, вы поняли. Очень на это надеюсь, кивнул я. И прислушался к чуйке, которая только сейчас обратила мое внимание на напряженное внутреннее состояние, профессионально умеющего скрывать свои эмоции генерала. Алексей Петрович, что случилось? Нейтральным тоном поинтересовался я. — Вы о чем, Алексей Александрович? — изогнул бровь Нарышкина, а среди его чувств стала преобладать досада. мысленно признав, что генерал имеет полное право скрывать от меня очень многое в том числе и личные проблемы, я улыбнулся. — Прошу простить меня, Алексей Александрович, что лезу куда не следует, но если могу чем-то помочь... — Нарышкин хмыкнул. — тебя вообще ничего скрыть невозможно, Алексей. — Что вы, — отмахнулся я, — окружающие постоянно от меня с успехом что-нибудь скрывают. А я не особо это что-нибудь хочу знать. Меньше знаешь, крепче спишь. «Это только пока, отёска протянул генерал. «С возрастом точно пройдет, особенно если учесть, к какому именно роду ты имеешь счастье принадлежать». И тяжело вздохнул. «А неприятность у меня не здесь, в Монако, а на основной работе. Сам понимаешь, больше сказать не могу, но если мне понадобится твоя помощь или помощь господина Кузьмина, обязательно обращусь». Нарышкин еще раз вздохнул, потом улыбнулся указал на сумке. «Одного из дворцовых мне одолжишь, чтобы помогли деньги донести?» «Без проблем. Но, сами понимаете, Алексей Петрович, тех двоих у дверей дать не могу, они на посту. Сейчас Михееву позвоню, он кого-нибудь пришлет». У молодежи, отдыхавшей на пляже после бурной ночи, проведенной в клубе, было две основных темы обсуждения. Долгожданная поездка в Париж и предстоящие гастроли в Ницце цирка братьев Запашных. Понятно, в обсуждении таких животрепещущих тем участие принимали в основном девушки, но итог решил подвести Сандро Багратион. «Просавицы!» — загудел он. «Что вы там себе не напланировали насчет Парижа и насчет сфоткаться с большими кисками, все будет зависеть только от братьев Романовых. Сами, видите, старшие родичи наших Алексея с Колей и саши напрягают по полной, постоянно привлекая их к своим делам, и, что характерно, нашего с вами разрешения на это не спрашивают». Предлагаю переговорить с братьями Романовыми по поводу наших дальнейших планов, чтобы они уже потом договорились с их императорскими величествами. Предложение Багратиона было признано своевременным и очень разумным, а переговорить молодежь решил уже сегодня, тем более Романовы скоро должны были добраться до пляжа. Но когда Романовы появились, про Париж цирк братьев Запашных молодые люди на какое-то время напрочь забыли. За Алексеем и Николаем с гордым и независимым видом шла Изабелла Савойская, державшая под ручку не менее авантажного Александра Романова. «Чтоб меня черти забрали!» не сдержал Вилли Гугенсолерн своих эмоций, фактически озвучив общее мнение молодых людей. «Вот это поворот!» И действительно, всем своим видом александр с Изабеллой демонстрировали, что они не просто друзья, а пара. Читалось это даже не в том, что испанская принцесса фактически прижималась к русскому принцу больше дозволенному приличиями, а в том, что именно демонстрировал, скорее даже выпячивал на показ эта парочка. Когда первый шок прошел, девушки, не сговариваясь, повернулись в стороны Георга Виндзора. Их примеру последовали молодые люди. На английского принца было больно смотреть. Бледный, сутулившийся, с потухшим бегающим взглядом, с руками, которые Георг не знал, куда деть, он реально представлял собой печальное зрелище. Но длилось это всего несколько секунд, и принц нашел в себе силы собраться. Бледное лицо приобрело надменное выражение, спина выпрямилась, ладони сжались кулаки. Взглядом Виндзор пробежался по молодежи, потом посмотрел в сторону бывшей невесты, шаг вперед. «Стоять!» Спокойный, в то же время несший вполне ощутимую угрозу голос Алексея Романова, заставил замереть не только Виндзора, но и всех остальных молодых людей. «Георг! продолжил улыбающийся Романов тем же тоном. «Советую воздержаться от резких движений и необдуманных высказываний, о которых можно потом пожалеть. Надеюсь, мы поняли друг друга. Георг, я могу продолжать?» «Конечно, Алекс». Виндзор, не изменив надменного выражения лица, едва обозначил кивок. «Отлично. А теперь мне бы хотелось сделать объявление. Род Романовых с родом Савойских, как вы уже догадались, достиг договоренности о брачном союзе между Александром и Изабеллой». Официальное объявление от наших родов последует чуть позже, но, как вы понимаете, это лишь формальность, так что можете поздравить нашу вновь образованную пару с предстоящей свадьбой». Молодые люди натянуты улыбнулись. У большинства были еще свежи воспоминания о незабываемом отдыхе на Испанской Ибице и раздались с возгласы. «Поздравляем! Очень рады! красивый пар получилась! Удачи!» Не остался в стране и Георг. Александр, Изабелла... — Примите мои искренние поздравления, — достаточно твердым голосом сказал он. — Очень надеюсь, что вы будете счастливы. Если Александр после этих слов Виндзор лишь улыбнулся с благодарностью кивнул, то вот Изабелла довольно громко фыркнула и демонстративно отвернулась. Георг же продолжил. — Друзья, прошу меня простить, но образовались срочные дела, так что вынужден вас покинуть. Увидимся вечером. И английский принц с деревянной походкой направился по самому короткому пути к выходу с пляжа. Когда Виндзор удалился на достаточное расстояние, Алексей Романов хмыкнуло и заявил. «Друзья, прошу понять меня правильно, я никого не имею в виду, но если бы ваш покорный слуга испытывал к девушке настоящие чувства то уж точно сумел бы убедить родичей в правильности своего выбора». «Изабелла», — молодой человек повернулся к испанской принцессе, — «ты со мной согласна «Полностью, Алексей», — кивнула Тайса, вызвав моглядела присутствующую молодежь. «Уверена, все наши друзья с этим утверждением согласны». — Конечно. Так и должно быть. Полностью согласны. Старший из братьев Аль-Нахаянов, как только первой страстью улеглись, схватил телефон. — Деду о Романовых и Савойских пишешь? — улыбнулся младший. — О них, — кивнул Диапа, — это же бомба. — Согласен. Насколько я понимаю, теперь Савойские, благодаря такой поддержке со стороны Романовых, возвращаются в большую политику? — Не только возвращаются, — хмыкнул печатающий сообщение дяб, — а возвращаются с Романовыми за спиной, что, как сам понимаешь, дорогого стоит. — Это да. Может, и деду тогда сразу предложишь женить тебя на Марии Романовой? Девушка она, может, и своенравная, и капризный но с Романовыми, особенно с ее старшим братом за спиной, наш род будет чувствовать себя на мировой арене очень и очень уверенно на протяжении ближайших двух поколений. Дед с отцом мне про вариант с Марией уже говорили не отвлекаясь от телефона, сказал Диап. «Будут решать с Романовыми, но маловероятно. У нас среди конкурентов и Гугенцоллерны, и Винзоры, и Бурбоны с их подрастающим младшим Людовиком». «Ясно», — протянул Заид. «Что ж, я просто предложил». «Ты не просто предложил». Диап убрал телефон в карман и хлопнул Заида по плечу. «Ты абсолютно правильно просчитал ситуацию, брат. А это дорогого стоит». Ева Гримальди пристально рассматривала Николая Романова. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что именно с ним ей придется провести рядом остаток жизни. Молодой человек, есть откровенно, ей нравился меньше, чем его брат Алексей, который, казалось, был воплощением всего того, что ценит женщина в мужчине. Но Николай, постоянно находящийся как бы в тени своего младшего брата, производил впечатление правильного и надежного молодого человека, способного составить счастье достойной девушки. И плевать на слухи об их с Александром распутном поведении в России в Монако. Это все мелочи. Правильно сказал дед Альберг, князь Монако. Николай с Александром и Алексеем были на войне в Афганистане, значит, и повзрослели, лишившись романтических представлений о жизни. А уж Ева точно знала, как сделать Николая счастливым и рассматривала будущий брак, в том числе и в качестве интересного бизнес-проекта, учитывая огромную территорию Российской империи с ее фактически бездонным туристическим потенциалом на любой вкус и кошелёк. «Что, сестрёнка, женихом любуешься?» пихнула её в бок Кристина, а стоящий рядом с сёстрами Гримальди Александр Петров отчётливо хмыкнул. «Если хочешь знать моё мнение, ты сумеешь сделать из Николая нормального человека, только надо будет постараться». Под смешок младшей сестры и её бойфренда Ева снова глянула в сторону Николая. Тот, будто почувствовав этот взгляд, в свою очередь пристально посмотрел на принцессу, развёл руками и подмигнул девушке. — Ева, — язвительно продолжила глум Кристина, — да Николя с тобой вовсю заигрывает. — Вижу, — делон грустно вздохнула она, — даже не знаю теперь, как на это реагировать. — Вот и начались вполне ожидаемые геополитические игры, — именно так обозначило общее мнение недовольная Евгения димидова Считайте, где-то через полгода нам с вами придется дружно кланяться великой княгине Изабелле Романовой, подданные которой, тварь последняя, хотели нас с вами наибиться наглухо кончить. Исходя из этого, предлагаю объявить Изабелке тотальный бойкот. кто за, девоньки!» Лес рук был подтверждением общей позиции прекрасной половины подданных Российской империи. Однако к ним ленивой походкой уже направлялся великий князь Алексей Александрович, как будто чувствовавший что в рядах будущих подданных назревает некое подобие бунта. Инга Юсупа у него и прокомментировала. «Сейчас нам за геополитику быстро пояснят». И действительно, великий князь не стал ходить вокруг да около и сразу заявил. Баби бунт задумали красавицы», — улыбнулся он, накидывая насмешливым взглядом собравшихся девушек. «Бессмысленный и беспощадный? Что ж, начинание вполне достойное и, главное, понятное». — Но предупреждаю сразу, любое агрессивное поползновение в сторону Изабеллы с вашей стороны восприму как личное оскорбление. — Хотя... — Алексей нахмурился. — В чем-то вы, безусловно, правы. Испанской принцессе следует понять, что она не в сказку попала. Первый сориентировалась княжна Хачатурян. — лёша ты даешь нам разрешение на некий троллинг принцессы? — Тамара, душа моя! — великий князь буквально расцвел в улыбке. «Как точно и правильно ты сумела сформулировать мою крамольную мысль?» «Красавица, дайте понять Изабелле, что не все так просто, как ей могло показаться, но без крайностей. Задача понятна?» «Так точно, ваше императорское высочество!» — улыбнулась Хачатурян. «И не она одна. Разрешить приступать к исполнению?» «Возражений не имею», — великий князь остановил свой взгляд на Панцулая. «Леночка, отойдем?» Елена Панцулая никак не могла понять, что именно происходит. Буквально вчера она сражалась с ненавистными испанцами убивал их, а сегодня эти твари стали друзьями. У девушки, выросшей границы где всегда понятно, кто свои, а кто чужие, происходящее абсолютно не укладывалось в голове. И тут новое вводное от великого князя Алексея Александровича, легкий троллинг испанки в установленных приличиями рамках. Как такое вообще возможно? А следом фактически приказ со стороны великого князя «отойдем?» «Как себя чувствуешь, Лена?» — голос Алексея был участливым. «Нормально», — напряглась девушка. «Врёшь, Елена», — хмыкнул Алексей. «А всё почему?» «Потому что разделяешь мир на белые и чёрный, на своих и чужих, а оттенков не замечаешь, вернее, не хочешь замечать. Ты обратила внимание, с какой лёгкостью остальные девушки перестроились?» «Обратила. И ты скоро также сможешь. Светское общество тебя ещё не такому научит». — Не хочу учиться такому, — помотала головой Лена. — Не хочу я в таком обществе состоять. — Придется, Леночка, — в голосе великого князя послышался металл. — Ты сильная, ты сможешь. И Иван Олегович говорит, что ты совсем справишься. — Правда? — Правда. И на у не злись. Решение о той провокации принимала не она. — Хорошо. А можно я тогда в этом троллинге участия принимать не буду? Это низко. — Можно, — великий князь улыбался. — «А вот и твой ухажёр к нам спешит». Подошедший к ним Фриц Гугенсоллер извинился перед Еленой и обратился к Алексею. «Алекс, дружище, можно тебя на минутку?» «Без вопросов, Фриц. Давай отойдём вон туда». «Алекс, у меня образовалась проблема», сообщил неявно расстроенный чем-то Фриц. «Это полный ужас и кошмар». «А поточнее», — протянул я, наблюдая за хмурым выражением лица младшего Гугенсоллерна. В чём кошмар и ужас? — В том, что я перестал быть оригинальным, — заявил он мне. Все эти бриллианты, золото, платины с модными плетениями, как мне кажется, они уже не производят нужного впечатления на Елену. — С чего ты взял? — чувствую, — безапелляционно заявил фриц Мне тоже вспомнился наш с Еленой разговор по поводу того, что она буквально вынуждена прятать подаренные родовитым воздыхателем цацки от остальных наших девушек. Быть может, именно этим и вызвана такая реакция Пансулаи на новые презенты Гугенсолерна? «Серьезный аргумент», — кивнул я. «Может, тогда не надо было девушку баловать украшениями, задаривая ими Лену в промышленных объемах?» «А чтобы ты сделал на моем месте?» — фыркнул младший Гугенсолерн. «По бутикам ее начал водить. Пошло. Да и не согласилась бы Лена, не так она воспитана. Цветы дарить? Так она вместе с девушками живет, а не обидится. Всем дарить? Обидится уже Лена». «Тут ты прав, дорогой родственник», — улыбался я. «Но от меня ты что хочешь? Совета? Так я сам не особо опытен в подобных романтических ухаживаниях». «Есть у меня одна идейка», — задумчиво протянул фриц «Но без твоей помощи не обойтись?» «Слушаю внимательно». Гогенцолерн вздохнул. «Хочу Елене купить в Москве достойные апартаменты». «Не вижу проблем», — пожал плечами я. «Сейчас наберу нужных людей, тебе подготовят достойные предложение Чистоту сделки гарантирую». «Алекс, ты меня не понял», — поморщился фриц «Я хочу, чтобы эти апартаменты принадлежали личной Елене, а не ее роду. Такой вариант возможен?» «А, Джегоген Солерн! Немец перец колбаса, как мы говорили в детстве. Прагматичный подход даже в сердечных делах. И неважно что фриц в первую очередь заботится именно об интересах Елены. По-другому вести дела он просто не умеет в силу менталитета». А мне, учитывая романтические хотелки принца, придется приказать регистрационным органам в нарушении существующих норм права принять в производство договор, стороной по которому будет выступать несовершеннолетняя девушка, причем согласие на сделку главы рода Панцулаев при этом априори не предусматривалось. «Дорогой родственник», — расплылся в улыбке я, — «для тебя любой каприз, хоть звезды с неба». «Благодарю, дорогой родственник», — принца не думал скрывать свои радости. И последний вопрос. На какой бюджет рассчитываем? «Я тут уже успел порыться в паутине, промониторить рынок вашей столичной недвижимости», засуетился принц, доставая из кармана телефон. «И нашел подходящий лот. Сейчас тебе перешлю». Перейдя по присланной ссылке, я мысленно присвистнул. При всем своем прагматизме немец перец колбаса, жадиной говядины не был от слова совсем. Выбранный им лот фактически представлял собой три объекта, Две квартиры общей площадью за 600 квадратных метров, занимавших весь второй этаж пятиэтажного дома, и ресторан, размещавшийся на первом этаже этого же дома. Самым главным было местоположение лота. Улица Арбат, самый центр Москвы, в пешей доступности от моего особняка. И этот факт определял и совершенно дикий ценник на отличные предложение представляющие собой не только жилую недвижимость в одном из самых престижных районов столицы, но и готовый бизнес в виде успешно работающего ресторана «Сахалин». Именно так гласило описание лота. «Фриц», — откашлялся я, — «ты уверен? Не слишком накладно?» Гоген Солерн горделиво выпрямился. «Алекс, я не понимаю, о чем ты?» «Прошу-хорошо», — поднял я руки в защитном жесте. «Если тебе так понравился лот, могу только порадоваться за Елену. Но ты же не будешь против, если мои люди все хорошенько проверят, прежде чем ты примешь окончательное решение». «Буду очень тебе благодарен», — кивнул принц. «Можешь прямо сейчас связаться со своими людьми?» — Уже звоню. Разговор с Пафнутиевым не занял много времени, и по окончании общения с виталем Борисовичем я утешил Гугенсолерна. — Фриц, не переживай. Меня заверили, что вся объемлющая информация по объекту будет уже завтра. — Огромное спасибо, Алекс! — принц был явно доволен. — Надеюсь, предмет нашего разговора останется между нами. Не хотелось бы портить сюрприз. — Конечно, дорогой родственник! — кивнул я. А когда Гугенсолерн направился к панцула и пробормотал, И почему у меня складывается стойкое ощущение, что это не Елене подарок делают, а таким вот нехитрым способом мне и остальным Романовым демонстрируют свое благорасположение? Это Изабелла мне еще наибица не понравилось, — полушептом заявил Коранеев. Но потом, когда мы так славно пробивались в аэропорт, решил в лучшую сторону изменить свое мнение о Савойской, родичи которой предоставили нам такой отличный шанс поразвлечься. Коранееву в бок пихнул Багратион. «Дружище, чё ты несёшь? Там люди погибли». «Не я заставлял совойских на нас нападать таким подлым образом», фыркнул Коранеев, «и спецназ на нас натравливать». «А вообще, если вы хотите знать моё мнение, испанцы ещё легко отделались, всего-то 50 трупов. Если бы дошло до применения стихии, счёт пошёл бы на несколько тысяч холодных. Потом последовало бы объявление войны Испании со стороны России, Франции, Италии, Смонако, И жертву мы с вами считали бы уже сотнями тысяч. Вот и говорю, что на Эйбитсе мы просто развлеклись. А так жалко, конечно, Шурку. Парнишка только жить начал, а тут такая лютая подстава со стороны старших родичей». Молодые люди дружно хмыкнули, а своё мнение решил высказать Нарышкин. может что не говорите, я почему-то был уверен, что Коля с из нас всех последними женится, особенно при таком демонстративно-разгульном образе жизни братьев». Кстати, Александра, старшая Романова, пристроили. Теперь настала очередь Николая и Алексея. А если учитывать, что наш правящий род решил отступить от правила брать в жены своим молодым людям девушек только из отечественных родов, возможны интересные варианты. Нарышкин, а за ним и Коранеев с Багратионом повернулись к Долгорукому. «Деуша», — улыбался Виктор Нарышкин, — «мы все понимаем, но хоть намекнешь». Долгорукий просто отмахнулся. Нашли у кого спрашивать. Сам от появления Шурки в обществе Изабелла обалдел. Когда же взгляды троицы переместились в сторону смущенного Петрова, нервно тискавшего в руках бокал с коньяком, все тот же Долгорукий громко откашлялся. «Друзья, я все-таки намекнул. Вам следует остановиться прямо сейчас». Первым из троицы шумно выдохнул Багратион. «Ух, Дюша абсолютно прав. Ведем себя хуже баб. Дюша, спасибо». «И ты, Александр», — Сандро с Андрос виноватым видом смотрел на художника. «Прими извинения, что поддались эмоциям и невольно. Короче, Шурка, ты понял?» «Ничего страшного», — кивнул тот. «И вы не думайте, что я кому-то передам содержание нашего разговора». В следующие пять минут молодыми людьми были потрачены на выражение взаимного респекта и заверения в вечной дружбе. Потом дело дошло до коньяка, под который присутствующие перешли к обсуждению очень противоречивого общественного института под названием «Брак». Изабелла Савойска уже успела отойти от эмоций, связанных со встречи на пляже с бывшим женихом Георгом Винзором. Но тут образовалась новая проблема. Если Стефания Бурбон с Евой и Кристиной Гримальди позволили испанке находиться в их компании, то вот русские девушки Изабеллу избегали, стараясь не пересекаться с ней даже взглядами. Несмотря на то, что умом Савойска их в чем-то даже понимала, знаменитая испанская гордость заставляла девушку держать лицо и прятать обиду глубоко внутри. Ситуацию попытался слегка сгладить Александр, державшийся с Изабеллой все время рядом. Не обращая внимания, улыбался он, взглядом указывая на компанию русских девушек, что-то оживленно обсуждающих в стране. В конце концов, их тоже можно понять. Как говорят в России, Александр задумался на секунду, силой любить не заставишь. А если приказать им вести себя хотя бы в рамках приличий, фыркнула принцесса, вот у нас в Испании... И тут же была прервана посерьезневшим Александром. «Изабелла, забудь выражение вот у нас в Испании не вздумай его использовать в присутствии старших Романовых, особенно императрицы, иначе...» Молодой человек тяжело вздохнул. «А что касается девушек, то приказать им вести себя в рамках приличия я, конечно, могу, но, уверяю тебя, приведет это к обратному эффекту. Объяснить почему?» «Не надо», — нахмурился Изабелла. «Дружите с детства, вместе учитесь, входите в одну большую дружную компанию, микроклимат, в которой ты из-за меня портить не собираешься». именно — кивнул Александр. — Просто дай им время, лишний раз не провоцируй, и все наладится. — Хорошо, — вздохнула в ответ принцесса, — но эта Демидова меня реально выбесила, и я обязательно найду способ с ней рассчитаться. Только попозже. — И опять мимо, — поморщился Александр. — Так уж получилось, что род Демидовых в Российской империи имеет особый статус, позволяющий его членам... Великий князь еще какое-то время посвящал невесту в особенности межродовых отношений в империи, пока к ним не подошла Соня Ольденбургская. «Александр, прошу прощения», — обратилась к роману она, «можно у тебя ненадолго забрать Изабеллу, а то мы с ней даже познакомиться толком не успели». «Конечно, конечно», — кивнул тот, — «Изабелла, если что, я рядом». И Александр направился к компании молодых людей, собравшихся у бара, а Соня указала Изабелле в сторону моря. «Прогуляемся?» «С удовольствием». Пара минут девушки шли молча, пока норвежка не заявила. «Если хочешь знать, мое появление в Монако было встречено немногим радушнее, чем твое». «И с чем это было связано?» — заинтересовалась испанка. «Девочки вбили себе в головы, что я даже не знаю, как сказать», — норвежка улыбалась. «Привлекаю слишком много внимания со стороны их мальчиков. Изабелла покосилась в сторону Сони, еще раз окинула норвежку взглядом и была вынуждена признать, что у мальчиков были все основания оказывать ей повышенные знаки внимания. Хотя на вкус и цвет. А потом, Соня посерьезнела, из-за моего легкомысленного поведения, как мне сказали, чуть не случилось несколько дуэлей между немцами и итальянцами. Еще и Виктора Нарышкина краем зацепила. Изабелла остановилась. Оказывается, тут такие страсти кипят, про которые Александр почему-то забыл ей рассказать. И вновь оглядела тоже остановившуюся Соню. Отличная фигура, красивое лицо, грудь на месте, с происхождением все в порядке, но это было у многих присутствующих здесь девушек. Что же заставило немецких и итальянских принцев наплевать не только на свою дружбу, но и на хрупкий мир в Европе? «Согласись, полный кошмар!» захлопал норвежка длинными ресницами. «Если бы не своевременное вмешательство Алексея, такое бы началось!» Соня рассказывала дальше, а Изабелла неожиданно даже для себя все больше и больше попадала под своеобразное очарование и непосредственность норвежской принцессы. В какой-то момент испанка с облегчением выдохнула, Соня действительно сумела ее увлечь свежими сплетнями из жизни родовитой молодежи в Монако. Увлекла так, что проблемы с дуэлью деда, этим вынужденным замужеством, Георгом Винзором и вызывающим поведением русских девушек отошли для Изабеллы на второй план. Через полчаса испанская принцесса вернулась к Александру Романову, пребывая в полной уверенности, что теперь не сольденбургской Ольденбургской подружки. «Сплетничали», — улыбнулся великий князь, и, дождавшись ответного кивка, с важным видом заявил. «Соня хорошая девочка, правильная, ей можно доверять». Изабелла не стала ничего уточнять, решив разобраться совсем позже и перевела разговор на другую тему. «А где братья Медичи, Александр? Соня мне сказала, что не видела их со вчерашнего дня. Поговорить с Соней у меня получилось только под самый вечер. Большую часть времени отняло общение с молодыми людьми, находящимися в полной ажитации от появления Александра в обществе Изабеллы». Слава богу, мужская часть нашей компании, состоящая в основном из привыкших к дисциплине курсантов военного училища, как я понял, к предстоящему союзу одного из Романовых с Савойской, отнеслась с большой долей философского спокойствия, законно рассудив, что правящему роду всяко виднее. То же самое касался Гоген Солернов с Ально-Хаянами. «Алексей!» — Соня с улыбкой смотрел на Изабеллу, мило общавшуюся со Стефанией Бурбон и сёстрами Гримальди. У меня сложилось твёрдое убеждение, что француженка каким-то образом узнала о... Узнала о нас с тобой. Уж слишком недобро Стефания второй день поглядывает в мою сторону. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Твою ж богу душу мать! А ведь мне с этим рентгеновским аппаратом, в таком приятном глазу девчачьем обличии придётся жить. Пришлось рассказывать, но без ненужных подробностей, касающихся истерики, устроенной мне вчера Стефани в театре. «Ожидаемо!» — пожала плечами Соня. «А теперь представь, как меня будут ненавидеть все остальные твои поклонницы!» Она перевела взгляд на компанию русских девушек. «Представил?» «А тебе не наплевать?» — хмыкнул я. «Вообще-то наплевать!» — она повернулась ко мне и хитро улыбнулась. «А николая как я поняла, женится на Еве Гримальди!» «Вот вообще не понимаю, о чем это ты!» — тяжело вздохнул я. «Опять взгляды или что-то другое?» «И взгляды, и что-то другое!» — кивнула продолжавшая улыбаться Соня. «Кстати, твои поклонницы тоже начинают Николая с Евой активно подозревать». «Этих хлебом не корми!» — перешёл я на русский. «Интересное выражение!» — лицо девушки приобрело озабоченное выражение. «Отдельные слова понимаю, но смысл угадываю с контекста и твоих интонаций. Надо будет запомнить!» И без переходов. «Какие у нас планы на вечер?» Я мотнул головой в сторону испанской принцессы. «Просто поверь, Сонечка, что об Изабеле и Александре я узнал за пару часов до вас. А теперь представь, что мои любимые старшие родичи могут придумать вечером». «Тяжело тебе живется, но очень интересно», — хихикнула девушка. «Но ты же сделаешь все от тебя зависящее, чтобы!» И многозначительный взгляд из-под пушистых ресниц. «Обещаю», — кивнул я, — «ты у меня идешь в приоритете под номером один». Все вы так говорите, Соня шутливо хлопнул меня по руке. А когда дело доходит, то это все, дедал нахмурился я. Быстро признавайся.